21. Это было несколько, теперь уже, кажется, миллион лет назад, в моей прежней, в нашей прежней жизни, когда я был счастливым семейным человеком, и летом мы с Анечкой куда-нибудь выезжали каждые выходные. Тогда стоял июль, и в одном замечательном месте, примерно в 60 километрах от города, как раз созрела полевая земляника. Вообще-то она зрела одновременно во всей области, но облюбованный нами участок, отличался от других тем, что дорога туда прерывалась мелкой рекой, которую не могла форсировать обычная легковая машина. И земляника, обильно росшая на крутолобых холмах, долго оставалась нетронутой. «Анечка, обвязав голову платком, ползала с пластмассовым ведерком по травяным склонам, а я сидел в шезлонге в тени кривой березы». Читал, спал или просто глядел на небо, в котором, появляясь время от времени, то слева, то справа, покрикивали стайки молодых коричневых воронов. Кругом жужжали пчелы, сухо шелестели, зигзагами прошивая горячий воздух, сведяные стрекозы, порхали разные бабочки. В траве перебегали быстрые серые ящерицы. И было так спокойно на душе, что хотелось закрыть глаза и навсегда остаться на этом счастливом, прогретом солнцем холме. И вдруг, вырывая меня из благостного оцепенения, подбежала Анечка, попросив из аптечки спирт. Она чем-то поранила палец. Ранка мне не понравилась. Она была темная и небольшая, похожая скорее на укус, чем на порез. Я спросил, как все произошло. Анечка ответила, что напоролась на что-то острое в траве, собирая ягоды. Пока мы разговаривали, я вдруг заметил, что укушенный, теперь я уже точно не сомневался, что именно укушенный палец наливается тяжелой краснотой анечки самой было страшно, но она боялась бояться. Я сказал, что мы немедленно сворачиваемся и едем в город. Пока я собирал шезлонги и раскладной столик, у нее покраснела уже вся ладонь. Я понял, что Анечку укусил кто-то вроде земляной осы, и началась аллергическая реакция, которую нужно немедленно остановить иначе. Прыгая на неровность, и поднимая за собой тучи пыли, я мчался к большой дороге. Анечкина рука медленно опухала, кисть казалась надутой изнутри. На пути в город лежало большое село, и я не сомневался, что там есть амбулатория, однако после десяти минут поисков оказалось, что по случаю выходного она закрыта. Краснота ползла уже выше локтя, и Анечка, или это лишь казалось моему неадекватному сознанию, пронзенному космическим страхом за мою жену, Анечка начала задыхаться. Проклиная себя за то, что потерял время на блуждание по деревне, я вернулся на шоссе и погнал. И как я гнал? Никогда в жизни ни до, ни после я не ездил с такой скоростью. Я не глядел на спидометр. Я чувствовал все сам, превратившись в машину, заваливаясь набок на крутых поворотах трассы, включив в среди дня дальний свет и дико сигналя, обгоняя справа колонны бесконечно тянущихся фур, чиркая колесами по травяным скатам обочин и рискуя улететь вниз, но все-таки не улетая, но быстро сокращая оставшиеся километры до города». Я выскакивал на встречную полосу, и мне сигналили, отжимались в сторону и сворачивали, чувствуя, что я готова на все, вплоть до лобового столкновения. Анечка что-то говорила, я не слышал, только видел краем глаза красную опухоль, достигшую ее плеча, и знал, что все неважно кроме одного — успеть в город, влететь в аптеку, купить лекарство и спасти жену. Мне повезло, первые же аптеки на краю города мне продали тавигил. Провизор предлагал сделать укол тут же, но я никому не мог доверить свое сокровище. Еще через несколько минут мы вбежали в свою, прохладную от работающих с утра кондиционеру, квартиру. Я быстро набрал шприц и ввел Анечке лекарства, ведь с ее больным сердцем я давно уже научился делать разные уколы. Потом укутал ее в постели и сидел рядом, держа ее руку и глядя в родное лицо. Облегчение и расслабленность медленно заполняли ее маленькое тельце и, наконец, она уснула, не выпуская меня. Моя родненькая, моя кровиночка, мое единственное и близкое существо, ради спасения которого я бы без сомнений отдал свою собственную жизнь. Я очень осторожно высвободился из ее сонных тоненьких пальчиков, получше подоткнул простыню и тихо зашторил окно. Потом прошел на кухню и выпил сразу полстакана водки. В тот день я вдруг впервые осознал, что могу по совершенно малозначительной причине потерять свою жену без которой самая моя жизнь теряла смысл.